Эпизод пятый. Еще один коллекционер. Чуть ее не подвело. Брана задала мне вопрос, на который я не смог ответить. По крайней мере, сейчас. Сам пока не понял, туманно пробормотал я. В какой-то степени это было даже не вранье. Я и правда не до конца понимал, с кем связался: кто такой Готфред и чего от него ждать. Я не видел, как он выглядит, а просто впустил чужую сущность в свое тело. И то, что это бог вечной ярости, догадался только потому, что вызванный мной альманах богов открылся именно на этой странице. Изображения самого бога там не было. Зато я мельком заметил символ черной короны с четырьмя зубьями. Той самой, которая сейчас пряталась на моей левой руке в виде нестабильной тутировки «Тайдер, это не ответ!» Строгий голос Браны выдернул меня из круговертий мыслей и не очень приятных воспоминаний. Что значит «сам пока не понял». То есть ты не понял, разговаривал с Богом или нет? Кто такой Годф? Я слышала, как ты кому-то обращался, и... Щелчок часометра на руке заставил девушку смолкнуть. Мои часы тоже щелкнули. Брана схватила меня за запястье и потянула к лодке. В городе объяснишься, гад. Никаких сам не понял, я больше не приму. Что за детский сад? Ты же не такой, как Кристобаль. Ты не будешь делать вид, что все в порядке, когда у тебя задница горит. Брана резко остановилась и уже тише добавила. «Но никто не должен знать, что ты использовал божественный артефакт и захватил бога гор, понял? Никому. Даже Афене Гаспер ни слова, хоть она и будет у тебя выпытывать. А вот насчет укуса надо обязательно сказать нашему врачевателю, пусть тебя осмотрит. Он хороший маг-экзорцист. С кармой простого идола он справится». Память восстановится, как только действие укуса пройдет. Скорее всего, идол наложил на тебя карму на временную потерю памяти, чтобы дезориентировать. Она мне даже рта раскрыть не дала, и снова дернула за руку, потащив за собой, как маленького. Старшая сестра, что с ней взять? Ей приходится изображать строгого родителя, даже когда самой страшно. Так делал когда-то и мой брат. Он был мне вместо отца. Эй, Тайдер! А что это за рюкзак у тебя такой? Поинтересовался Кристобаль, когда мы забрались в лодку. «Откуда он вообще? Я его собрался уже выбросить в море, но все же...» Парень взялся за крышку рюкзака, но открывать не спешил. Он так и замер с вопросом на лице. Вот что ему ответить? «Я, если честно, и сам бы хотел знать, как он тут оказался. Если я умер в другом мире, и моя душа переместилась сюда вместе с сущностью Бога, то как здесь оказался чертов рюкзак с пиццей? И тут неожиданно влез Готфред». Он и просветил меня насчет рюкзака. Все очень просто, криворукий. Когда-то богиня смерти меня все-таки отловила, мне нужно было от нее сбежать и зацепиться за какой-то неодушевленный объект, чтобы ее перехитрить. А этот рюкзак стоял рядом, к тому же оттуда вкусно пахло. Ведь не только я наделяю тебя своими ощущениями, но и ты меня своими. А твой нос улавливал запахи еды из этого рюкзака. Вот я за него и зацепился. Это он нас с тобой сюда перенес. Я слушал своего экзабога, а сам смотрел на крестобали и соображал, что же ему ответить. Но тут любой ответ будет выглядеть притянутым за уши. Парень сощурился. Это рюкзак для переноски мута-алмазов? Ты его возле гнезда, что ли, нашел, пока я был внутри? Решил притащить подарочек для Афены? Только учти, что тебе с ней не светит даже с таким рюкзаком. Его палец ткнул в надпись, но ну, еще кусочек, и на каком языке это написано: Это один из забытых языков Одинай, да? Я потер лоб, еще бы знать, что такое Одинай. По выражению моего лица, Крис догадался, о чем я думаю. Все время забываю, что у тебя с памятью того! спохватился он с виноватым видом. Одинай! Это цивилизация великих древних, на руинах которой мы живем. Это были величайшие маги, но их цивилизация была разрушена, и мы до сих пор ищем причину их гибели. Это случилось 1152 года назад. С этого момента и ведется новое летоисчисление. Он вдруг смолк и нахмурился. Так странно говорить то, что ты уже знаешь. Скорее бы к тебе память вернулась. Я взял рюкзак и придвинул его к себе. Пришлось опять врать. Эту штуку я нашел рядом с гнездом. Кажется, это просто рюкзак для переноски еды, чтобы она не остывала или, наоборот, не нагревалась. Я с хрустом оттянул липучки, расстегнул молнию, и над лодкой тут же распространился приятный аромат пиццы. Кажется, она была еще горячей. Это, конечно, было забавно. Пицца побывала в переделке вместе со мной, но вообще не пострадала, в отличие от меня. Крис принюхался, склонившись над рюкзаком, и, разглядывая коробки внутри, их было три. «Это что, пища богов?» Он сказал это совершенно серьезно. «Какая пища богов, Крис? Боги жрут только души!» — воскликнула Брана. «Это оставили слуги. Наверняка притащили, как трофей, когда убивали очередных несчастных. Мне кажется, это вещь из земель рассвета. Я не стал ее переубеждать. Пусть думает, что хочет, лишь бы меня не просила пояснить, откуда это взялось». Девушка поморщилась. Манящими запахами еды она явно не прониклась, а вот ее брат проникся, да еще как. Он глянул на меня, потом на сестру, а потом сунул руки в рюкзак и вынул коробку. Открыв ее, он уставился на пиццу, еще горячую и ароматную, снова принюхался и закусил губу. Ага, это еда. Вроде бы это жареное тесто, а еще, кажется, какой-то сублимат из белка разного вида. А так жрать хочется. Мы ж сегодня только завтракали, Брана. Ты как хочешь, а я на эти сухпайки уже смотреть не могу. Да и на батат тоже. А если это притащили из земель рассвета, то и есть почти не опасно, правда же? Тому, у кого это забрали, оно уже точно не нужно. Он сглотнул слюну. Я усмехнулся и первым решил показать, что это не опасно. Взял кусок пиццы, откусил и смачно заживал. Чёртова пицца! Я ненавидел ее всей душой. Но сейчас она действительно показалась мне пищей богов, мягкая, сочная, с ветчиной и грибами. А жрать-то действительно хотелось нехило. О! Она вкус ничего! Тут же оценил Готфред. Жуй еще! Жуй давай, и побольше. Я же впервые вкус ощущаю. Это ты неплохо придумал, криворукий, дай обниму! По телу пронеслись волны удовольствия. Их явно запустил Экзо-бог бог. А мне оставалось только ощутить их на себе. Крис таращился на меня, открыв рот, да и Брана тоже уставилась. «Ты совсем, Тайдер? А если еда магически отравлена?» «Ну вот, фифаф и убедимся», — ответил я с набитым ртом. «Если бы она была магически отравлена, то ты бы сразу чужой магический фон почуяла», — заметил Крис. От нетерпения он снова прикусил нижнюю губу, глядя, как я аппетитно шую пиццу. Надо рассказать рецепт нашему повару Пикарду. Может, он повторит, — пробормотал он. Я доживал кусок и выждал несколько секунд. Все в порядке. Я живой. Налетайте. Не успел я договорить, как Крис уже достал из коробки кусок и точно так же смачно заживал, а через секунду уже застонал от удовольствия. М -м -м -м. «Пусть хранит Одинай того человека, который таскал этот рюкзак». Он втолкал в рот весь кусок. «М-м-м! Я сейчас умру от кусового оргазма. Держите меня. М -м, так и знал, что в землях рассвета круто готовят, не то что у нас. Брана смотрела, как мы лопаем неведомую еду кусок за куском, и в ее глазах читалась обречённость. Когда-нибудь вы доведете меня до. Попробуй, дурында! Крис протянул ей последний кусок из коробки. Если мы даже отравимся от такой еды то это будет счастливейший момент в нашей жизни за последние десять лет. Это тебе не бота отжрать!» Брана изобразила непоколебимость. «Если мы все траванемся, то кто вас обоих до врачевателя дотащит, придурки?» «Не хочешь, как хочешь!» — бросил Крис и открыл вторую коробку. «Нам все равно это нельзя в город тащить. Пусть я лопну, но уничтожу улики!» Он принялся поедать пиццу, на этот раз с колбасками, оливками и помидорами. Кажется, ничего из этого он никогда в жизни не видел, как не видел грибов, ветчины и сыра. «Это намного лучше, чем батат. Прям в тысячу раз!» Продолжал невнятно бормотать он, но резко замер с набитым ртом. Где-то с другой стороны острова до нас донесся знакомый звук винтов. «Это представители гильдии. С ними наверняка и Кейнич!» — побледнела Брана. «Прячьте все! Быстро!» Девушка схватила коробку с колен Криса, сунула ее в рюкзак и перекинула его мне в руки. «Беги к пещере! Спрячь в зарослях! Живо!» Вместе с уликами я перемахнул борт и понесся через пляж в сторону пещеры. Звук винтов тем временем приближался. Судя по шуму, подплывало не меньше двух-трех ковчегов. Добежав до пещеры, я присмотрел самые густые кусты, И сунул рюкзак за ветки, забросал его опавшей листвой, затем быстро развернулся и поспешил обратно, но решил, что стоит все же обойти пещеру с другой стороны и появиться сбоку. Через несколько минут, когда я уже собирался выйти из зарослей на пляж, в бухту зашли два ковчега. Они были прилично больше, чем лодка Браны, но формой такие же треугольные. В них сидели по четыре человека, все мужчины, и одеты они были иначе, чем брат и сестра Ласгален. Кроме темно-зеленой военной формы, на них были бронежилеты или что-то похожее на бронежилеты, черная кераса с портупеей и логотипом города Гипериус, тремя языками пламени и стрелой, направленной в небо. Огнестрельного оружия при них не было: ни автоматов, ни пистолетов. Зато, когда один из них чуть повернулся, я увидел, что сзади к его ремню крепится гарпун, такое же ружье, как у меня. Подплыв к берегу, лодки остановились. Не выходя на сушу, один из мужчин, загорелый, с короткой черной бородой, заговорил с браной. Кроме гарпуна, у него имелся еще и меч в ножнах. Кажется, какой-то необычный, возможно, магический. Девушка тут же поклонилась прибывшим. Она явно их узнала. Затем она закивала, отвечая на вопросы мужчины, после чего повернулась в мою сторону и позвала. «Тайдер, ну где ты?» Здесь Кириус Кейнич. Надо срочно возвращаться в город. Я отправился к лодкам, и как только подошел ближе, Готфред тревожно заговорил: Ты в курсе, что тот маг тебя ненавидит? Так сильно ненавидит, что готов убить и забрать твою душу. Он ведь тоже коллекционер. Когда я подошел к лодке, бородач оглядел меня тяжелым взглядом. Ну что, самостоятельная вылазка прошла неудачно. «Коллекционер Ласгалин. Ковчег потерял?» Создалось впечатление, что этот Кейнич при любом удобном случае попрекал бывшего владельца моего нового тела, настоящего Тайдера Ласгалина. «Это небольшие потери», — ответил я. «А вообще вылазка прошла успешно». Брана и Крис совсем притихли и переглянулись. У помощника Кейнича, лысого крепыша, что сидел с ним в одной лодке, Брови поползли на лоб, хотя я не ответил ничего такого, что могло бы вызвать недоумение. Успешно? Сощурился бородач. Вам еще за потерянный ковчег расплачиваться. Еще. Когда отвечаешь на мои вопросы, ты обязан добавлять да, Кириос». Или у тебя память отшибла. Брана прокашлялась и чуть загородила меня собой. Простите его, Кириус. Мой брат, правда, не совсем в порядке. Девушка показала пальцем на мою перевязанную голень. Тайдер укусил охранный идол и, кажется, наложил на него карму на временную потерю памяти. Мы как раз собирались к врачевателю Луину. Мужчина бросил взгляд на мою ногу, потом посмотрел на Криса и его ногу без ботинка, а потом еще раз на Брану. «Вы позорите имя своих родителей. И, похоже, забыли, что вот уже десять лет живете в нашем городе только за счет прошлых заслуг семьи». Вы не граждане, и будьте любезны приносить пользу, а не убытки. Младшему Лас Галину не хватает дисциплины это первое. Ему еще рано даже думать про самостоятельные вылазки к гнездам. И я поговорю об этом с главой Иешу. Он наложит на провинившегося запрет на свободу. Это второе. И третье. Такого слабого и безответственного парня я в гильдию не пропущу. Он может хоть из кожи вон вылезти. Передайте это ему, если он меня сейчас не слышит». «Но Кириус! Тут же начала возражать Брана, продолжая прикрывать меня спиной. «Тайдер, как и любой другой маг-коллекционер, имеет право подать заявку в гильдию. И запрет на свободу... Кириус, это жестоко. Особенно для негражданина. Вы хотите пообсуждать с Кириусом гильдии его же решение?» Брана смолкла. «Зато Тайдер добыл трофей из гнезда бога гор Моцарта, господин Кириос», — веско добавил Крис. «Это для вступительного взноса в гильдию». Бородач вскинул брови. «Трофей!» Брана достала из-под тюков золотой лук. «Хм...» Кейнич будто не мог поверить глазам, разглядывая лук в руках Браны, но потом его взгляд изменился, снова став презрительным. «Где вы подобрали эту безделушку?» Вы что, не заметили, что им уже кто-то пользовался? На нем трещина. И это вы хотели притащить в гильдию? Но как же? Он же...» Начала Брана, оторопела, уставившись на лук. На его верхнем плече у рукояти действительно имелась трещина, и никто из нас троих ее даже не заметил. «Можете выбросить ваш трофей, он никому не нужен», — поморщился Кейнич. «А теперь отправляйтесь в Гипериус. Еще слово!» и запрет на свободу будет наложен на всех троих». Я посмотрел мужчине в глаза, чтобы понять, за что он меня так ненавидит, но тот не стал задерживаться. Отвернулся и отдал приказ людям в другой лодке. «Сопроводите лаз Галинов до города, и глаз с них не спускайте, пока они не сдадут ковчег в транспортный отсек и не оплатят аренду, и пусть им засчитают долг за потерянное имущество города». Брана дождалась, когда я устроюсь в лодке рядом с Крисом и спешно опустила рычаги, будто сбегала от Кейнича, пока он еще чего-нибудь нам не приписал. Винт загреб воду и толкнул ковчег. За нами отправилась лодка помощников Бородача. «Кто это такой?» — спросил я у Криса, покосившись на лодку, оставшуюся у острова. Крис придвинулся на сиденье ближе и негромко сказал «Это Мидас Кейнич» главный представитель гильдии в Гипериусе. По должности Кириос. Они есть в каждом городе и статусом даже выше, чем городской глава. Обращаться к Кейничу нужно «Да, Кириос, так точно Кириос, никак нет Кириус, понял? А за что этот Кириус нас так ненавидит?» Крис вытер пальцами лба «Он маг-коллекционер, как и ты. Кто-то считает даже, что это круче, чем быть магом другого вида, например, усилителем или экзорцистом, И даже дизгения обычно магов коллекционеров без вопросов берут в гильдию. И если бы тебя взяли, то у нас появился бы шанс быстрее получить гражданство Эксагора. Наши родители так об этом мечтали. И когда-то сам Кейнич пообещал помочь тебе развить дар мага коллекционера, но после смерти родителей его как подменили. Он к тебе ни разу и не подошел, чтобы помочь с тренировками. И вот уже два года он твердит главе и ешу, что в гильдию тебя не возьмут. Мол, ты не подходишь, потому что слишком слабый. Даже душу малого Грувима не сможешь захватить. Что уж говорить про сражение с богами. Он посмотрел на перстень на моем пальце. Только сегодня я видел нечто такое, от чего бы Кейнич сразу заткнулся. Да он бы слюнями подавился от зависти. Жаль, что Брана запретила рассказывать, что ты захватил бога гор. Сестра вечно чего-то боится. Наверное, побежит сегодня же советоваться со своим дружком Айксом. А он только и думает, как бы ей под юбку залезть. У нее же ожог на лице, типа уродливая, должна быть благодарна, что хоть кто-то на нее запал. Но если что, это не я, так думаю. А Айкс? Только ей не говори, ладно?» Я повернул голову и посмотрел на Брану. На лице девушки застыло мрачное и тревожное выражение. Она хмурилась и пристально вглядывалась вперед, все больше увеличивая скорость лодки. Фиолетовый туман магического фона за ее плечами стал почти черным. Ее шрам от ожога на лице был отчётливо виден. Оттиск трёхпалой лапы. И мне хватило недолгого общения с Браной, чтобы заметить, что при разговоре она всегда старается повернуться другой стороной лица, чтобы хоть как-то скрыть шрам, хотя лично я не считал это уродством. Брана не была красавицей, но и уродиной не была, уж точно. Через какое-то время на горизонте показались скалистые берега. На одном из утёсов возвышалась белая башня-маяк. На его вершине даже издалека был виден символ города Гипериос. Три языка пламени и стрела, направленная вверх. Брана повернула лодку к городским воротам, хотя они мало напоминали ворота. Это была высоченная каменная арка с гигантскими статуями воинов по краям. За первой аркой была еще одна такая же, а зато еще одна. Тройные ворота, которые, казалось, никак не защищали город от вторжения, Ну, наверняка, так только казалось. Не зря же они тут имелись. Внезапно Брана прибавила скорости, да так резко, что Крис чуть не свалился с сиденья. Я догадался, почему она так спешит. Мой часометр щелкнул, показывая, что до полудня гнева осталось полчаса. Крис тоже заметно напрягся и покосился на Брану. — А что такое полдень гнева? — спросил я у него. Он крепче ухватился за сиденье и мрачно ответил. — Поверь. Ты скоро все узнаешь на собственной шкуре.